С глубокой признательностью принял Генри привычные доспехи, а вдова, дрожащей рукой, торопливо помогла ему облачиться в них и, прощаясь, сказала «Да поможет Бог заступнику вдов и сирот, и да не будет удачи никому, кто выйдет на него». Почувствовав на себе испытанные доспехи, Генри бодро встряхнулся, точно затем чтобы кольчуга лучше облекла его тело, потом вырвал из ножен двуручный меч и завертел над головой, выписывая им в воздухе свистящие восьмерки такой легкой и быстрой рукой, что было видно, с каким искусством и силой владеет он своим увесистым оружием. Воинам дали приказ поочередно обойти арену но так, чтобы не скрестились их пути, и, проходя, почтительно склониться перед золотым шатром, где восседал король. Пока шел этот смотр, зрители снова с жаром сравнивали руки, ноги, рост и мускулатуру воинов обоих отрядов, гадая, каков будет исход сражения. Ярость столетней вражды, разжигаемой нескончаемым насилием и кровной местью, клокотала в груди каждого бойца. Их лица были, казалось, дико искажены выражением гордости, ненависти и отчаянной решимости биться до конца. В напряженном ожидании кровавой игры зрители весело и шумно выражали свое одобрение спорили и бились об заклад касательно исхода битвы и ожидаемых подвигов отдельных ее участников. Ясное дело, и вдохновенное лицо Генри Смита привлекло к нему сочувствие большинства зрителей и предлагались, как сказали бы сегодня, неравные пари, что он сразит трех противников, прежде чем будет сам убит. Смит едва успел облачиться в доспехе, Как вожди отдали приказ стать по местам. И в тот же миг Генри услышал голос Гловера, громко прозвучавший над замолкшей теперь толпой и взывавший к нему. Гарис Мит, Гарис Мит, какое безумие нашло на тебя? Э-э. «Ты хочешь спасти от Гарри Смита знатного зятя, настоящего или будущего?» Такова была первая мысль оружейника. Второй его мыслью было, что нужно обернуться и поговорить с перчаточником. А третьей, что вступив в ряды, он уже ни под каким предлогом не может без позора выйти из них или выказать хоть минутное колебание. Итак... Он приступил к тому, чего требовал час. Оба вождя расположили свои отряды в три ряда по 10 человек. Бойцов поставили на таком расстоянии друг от друга, чтобы каждый мог свободно орудовать мечом, клинок которого имел пять футов в длину. Второй и третий ряды составляли резерв и должны были вступать в бой по мере того, как первый будет рядеть. На правом крыле кухелов стоял их вождь Эхен Макьян, избравший для себя место во втором ряду между двумя своими названными братьями. Еще четверо лейхтахов заняли правую половину первого ряда, а те же и два других брата защищали своего любимого вождя с тыла. Сам Торквилл стоял непосредственно за вождем, чтобы его прикрывать. Таким образом, Эхен, оказался в центре девяти сильнейших бойцов своего отряда, поставив четырех защитников впереди себя, по одному слева и справа, и трех в своем тылу. Хаттены расположились в таком же порядке, с той лишь разницей, что вождь их стал в центре среднего ряда, а не на правом его конце. Это побудило Генри Смита, видевшего в отряде противника только одного врага, несчастного Эхина попроситься на левое крыло отряда Хаттонов в первый его ряд. Но предводитель не одобрил такого расположения и, напомнив Генри, что он обязан ему повиновением как наемник, принявший плату из его руки, приказал ему стать в третьем ряду, непосредственно за ним самим. Это был, конечно, почетный пост, и Генри не мог его отклонить, хоть принял с неохотой.